Глубина 8930. Большинство людей не представляет себе, как выглядит тонущий человек, если это по-настоящему, а не в кино. В кино или по телевизору они всегда кричат, размахивают руками, брызги воды в разные стороны и много шума. В идеальном случае это видит спасатели или прохожих, или еще кто-нибудь и бросается на помощь человеку. Ох, oh, еще бы немножко, и все, думаешь тогда с облегчением, если ты зритель, и полагаешь, что теперь знаешь, как люди тонут. Но нет, не знаешь. Тонет человек тихо. Это я знаю из разговоров с моим соседом, бывшим пловцом-спасателем. Когда человек действительно тонет, у него нет сил махать руками и кричать. Он не способен к координации. Иначе он, вполне возможно, и спасся бы. Тот, кто тонет, не шумит, не машет, не кричит. Он так занят тем, чтобы удержаться на воде, что у него ни на что другое не остаётся сил. Одно неверное движение и голова под водой. «Когда тонут дети, они тонут беззвучно», — рассказывал мне сосед. Страшные слова. Ты видишь, как твой ребёнок купается в море, голова над водой, никаких криков, ничего, всё в порядке. А потом ты опускаешь глаза, чтобы перевернуть страницу, а когда поднимаешь их, головы вдруг уже не видно. По сей день я никак не перестанут думать о том, как это было с тобой. Тонуть — страшная, мучительная смерть. Я представляю себе. Мама и папа недалеко, ты в море. И у тебя нет сил, чтобы как-то привлечь их внимание к себе. Представляю, как ты, наверное, боролся, чтобы удержаться на воде. Может, ты надеялся, что кто-нибудь посмотрит в твою сторону и увидит, что ты в беде. Как близко ты был от мамы и папы. Как близко. Как ты всё больше уставал, когда ты понял, что никто не придет на помощь. Что ты подумал тогда? Как это совершенно чётко понимать? Сейчас я умру. Может, ты думал о рыбах? Или ещё о чём-нибудь? Но только не обо мне, пожалуйста. Только не обо мне. Каждый раз, когда я об этом думаю, и сейчас иногда, мне кажется, что я сойду с ума. И что моё тело разорвётся на миллион маленьких кусочков. Мне хочется ногтями вонзиться в стенку моего живота, вспороть Разорвать себя на тысячу кровавых лоскутков. Рывком открыть себе череп и вынуть оттуда мозг, чтобы никогда больше не думать об этом. Я даже не заметила, что плачу. Лишь когда я поняла, что мы опять остановились, я увидела, что Гельмут молча уставился на меня. И я снова ощутила себя здесь и сейчас, зная, кто я и что я. Я опять думала о том, как ты тонешь. Снова представляла себе это. Чувствовала свою вину. И только сейчас заметила, что у меня все лицо в слезах. Я руками вытерла слезы и размазанное по лицу сопли, вытерев потом все это от джинсы. Трейлер стоял на окраине поля, перед табличкой с названием небольшого городка. Гельмут сидел за рулем, смотрел на меня и терпеливо ждал. Он, кажется, даже не моргал, отчего мне стало немного не по себе. Он напоминал мне в этот момент рептилию. «Ну как, прошло?» — спросил он. «Нет. Понимаю». Он сидел, уставившись в лобовое стекло, держа руки на руле, как будто едет по какой-то невидимой дороге, и ему надо быть предельно внимательным. «Самое страшное в скорби — то, что мир вокруг тебя продолжает крутиться». Начал он снова. «Ты сам чувствуешь себя ужасно, но все остальные... Они ходят на работу, в кино, смотрят комедии, смеются. Нормально спят, и... Они живут своей жизнью. Вдруг ты оказываешься совершенно один». Потому что ощущаешь себя совсем по-другому. Не так, как остальные люди вокруг. Внутри себя самого. Вы понимаете. Ты в ярости, потому что думаешь, «Эй, послушайте, вы что? Не знаете, что произошло?» Мир рушится. А в реальности я... В потоке событий ты нисколько не важнее, чем другие, и мир не рушится. Повседневная жизнь идёт сама по себе и как-то волочит тебя с собой. То, что тебе, может быть, кажется невыносимой мукой, ужасной пыткой, становится единственным шансом как-то справляться с собой потому что рано или поздно ты снова сможешь вскочить на эту карусель. И ты это сделаешь, когда будешь готов. Именно потому, что ничто не остановилось. Мир не ждёт. Никогда. Поверьте мне. Но он и не убегает прочь. И знаете, это хорошо. Я пережил всё это в юные годы. Вы переживаете это сейчас. Я сидела, поджав колени, уткнувшись в них подбородком. Положила голову на колени, съежилась, сжалась, как сдутый мяч, пытаясь сократить площадь поверхности для нападения из внешнего мира и не дать распасться внутреннему. «Я не знаю, как быть дальше», — тихо проговорила я. Гельмут сидел и барабанил своими узловатыми пальцами по рулевому колесу. И вдруг у него начался довольно сильный приступ кашля. Я наклонилась в его сторону и беспомощно стала хлопать его по спине, на что он только отмахнулся. «От этого только хуже», — прохрипел он сдавленно. Когда приступ утих, он тяжело дыша облокотился о руль и опустил голову. «Вы больны?» — спросила я. «Всё нормально», — ответил он. «Едем дальше».